Мистер Мерридит смотрел на неё недоуменно, ничего не понимая. Да. Я рассматривала этот вопрос довольно долго. Со времени кончины моего мужа я не раз подумывала о том, чтобы взять на воспитание ребёнка. Но, похоже, довольно трудно отыскать такого, который устроил бы меня. Не каждого ребёнка я захотела бы взять в мой дом. У меня нет ни малейшего желания заниматься приютскими. По всей вероятности, каким-нибудь беспризорником из городских трущоб, а другого едва ли раздобудешь. Умер, правда, тут прошлой осенью один рыбак, оставил шестерых детей. Меня пытались убедить взять одного из них, но я живо дала понять, что не имею ни малейшего намерения усыновлять подобную шваль. Их дедушка украл лошадь. Кроме того, все шестеро были мальчиками, а я хотела девочку, тихую, Послушную девочку, из которой я могла бы сделать настоящую леди, Уна отлично мне подходит. Она была бы очень милой крошкой, если бы о ней как следует заботились. Она совсем не такая, как Фейт. Мне бы и в голову не пришло удочерить Фейт, но Уну я возьму. Я обеспечу ей прекрасные условия жизни, надлежащее воспитание мистер Мэридит, а если она будет почтительной и послушной, Завещаю ей всё, что имею. Ни один из моих собственных родственников ни в коем случае не получит ни цента из моих денег. Я это твёрдо решила. Именно желание насалить им впервые навело меня на мысль взять на воспитание ребёнка. Уна будет хорошо одета, получит прекрасное образование, воспитание, будет посещать уроки музыки, рисования, и я буду обращаться с ней так, как если бы она была моей родной дочерью. К этому моменту мистер Мерридит уже совершенно проснулся. Слабый румянец появился на его бледных щеках и опасный огонёк в его красивых тёмных глазах. Неужели эта женщина, всё существо которой источает самодовольство богачки и вульгарность, действительно просит его отдать ей Уну? Его дорогую маленькую мечтательную Уну с тёмно-голубыми глазами Сицилии, ребёнка, которого умирающая мать ещё прижимала к сердцу, когда всех других плачущих уже увели из её комнаты. Сицилии обнимала свою малютку, пока ворота смерти, закрывшись, не разделили их. Глядя поверх маленькой тёмной головки на мужа, она умоляюще говорила: Стараюсь всегда заботиться о ней, Джон. Она такая маленькая и чувствительная. Те трое смогут сами проложить себе дорогу, но ей этот мир может причинить немало боли. О, Джон, не знаю, что ты и она будете делать без меня. Я так нужна вам обоим. Но держи её поближе к себе. Держи её поближе к себе. Это были почти последние её слова. Кроме ещё нескольких незабываемых, предназначенных ему одному. И вот приходит миссис Дэвис и холоднокровно объявляет о своём намерении забрать у него ребёнка. Он выпрямился на стуле и пристально посмотрел на миссис Дэвис. Несмотря на изношенный халат и потрёпанные тапочки, было в нём нечто заставившее миссис Дэвис ощутить Пусть в небольшой степени прежнее почтение к лицу духовного звания, почтение, в котором она когда-то была воспитана, в конце концов существовала всё же некая божественная преграда, отделяющая священника, пусть даже бедного, непрактичного и рассеянного, от обычных людей. Благодарю вас за ваши добрые намерения, миссис Дэвис. — сказал мистер Меридит мягко, категорично, с величественной вежливостью. — Но я не могу отдать вам моего ребенка. Миссис Дэвис недоуменно смотрела на него и не приходило в голову, что он может отказать. — Как? — мистер Меридит, — начала она в изумлении. — Вы, должно быть, с ума сошли? Неужели вы это серьезно? Вы должны это обдумать, обдумать все преимущества. Нет необходимости ничего обдумывать, миссис Дэвис. Об этом совершенно не может быть речи. Все мирские преимущества не смогли бы возместить потерю отцовской любви и заботы. Ещё раз благодарю вас, но об этом не может быть и речи. Разочарование вызвало такой гнев в душе миссис Дэвис, что не помогла даже привычка неизменно сохранять внешние признаки самообладания. Её широкое лицо побагровело, а голос задрожал. "И я думала, что вы будете только рады отдать её мне", презрительно усмехнулась она. "Почему же вы так думали?" спокойно поинтересовался мистер Мэрридит. "Потому что никто даже не предполагал, что вы хоть чуть-чуть любите ваших детей". Продолжала миссис Дэвис извитительным тоном: "Они у вас заброшены, все в приходе об этом говорят. Их не кормят, не одевают, как следовало бы, а вдобавок совершенно не воспитывают. Манеры у них не лучше, чем у диких индейцев. А вы даже не думаете о своём отцовском долге по отношению к ним?" Позволили бездомной девчонке жить с ними целых 2 недели и не замечали девчонку, которая ругается как извозчик, так мне рассказали. Да подхвати они от неё оспу, вам и дело бы до этого не было. А Фейт выставила себя на посмешище, когда вскочила в церкви и произнесла свою нелепую речь, и вдобавок проскакала верхом на свинье по улице прямо у вас на глазах, насколько я понимаю. Трудно даже поверить, что так могут вести себя дети священника. А вы ни разу и пальцем не пошевелили, чтобы остановить их или попытаться чему-нибудь научить. А теперь, когда я предлагаю одному из ваших детей отличные условия жизни, блестящие перспективы, вы отказываетесь от моего предложения и оскорбляете меня. Хорош, отец, и ещё толкуете о отцовской любви и заботе. Довольно, женщина, сказал мистер Мэрридит. Он встал и посмотрел на миссис Дэвис взглядом, заставившим её содрогнуться. Довольно, повторил он. Я не желаю больше вас слушать, миссис Дэвис. Вы сказали слишком много. Может быть, я в чём-то пренебрегаю своими родительскими обязанностями, но не вам напоминать мне об этом в таких выражениях. какие вы использовали давайте попрощаемся миссис Дэвис не произнесла в ответ никакой любезности даже простого до свидания но всё же направилась к двери когда она величественно проплывала мимо священника большая пухлая жаба которую карл спрятал под креслом выпрыгнула ей под ноги миссис Дэвис взвизгнула И отскочив, чтобы не наступить на ужасное существо, потеряла равновесие и выронила зонтик. Она не упала, но спотыкаясь и шатаясь, пролетела по комнате совсем неподобающим достойной даме образом. Остановила её только дверь, об которую она ударилась с глухим звуком. Удар сотряс её с головы до ног. Мистер Меридитт, не видавший жабы, испугалась, не поразила ли гостью апоплексия или еще что-нибудь в этом роде, и в тревоге подскочил, чтобы поддержать ее. Но миссис Дэвис, снова оказавшись на ногах, с яростью отмахнулась от него. «Не смейте меня трогать!» — почти закричала она. «Это новые проделки ваших детей, я уверена. Приличная женщина не может находиться в таком доме». Подайте мне мой зонтик и не задерживайте меня. Я никогда больше не войду ни в ваш дом, ни в вашу церковь. Мистер Мейриджет с весьма кротким видом поднял с пола роскошный зонтик и подал ей. Миссис Дэвис схватила его и решительным шагом вышла из дома. Джерри и Карл уже не съезжали по перилам. Они вместе с Фейт сидели на ступеньках крыльца. К несчастью, в этот момент все трое весело распевали в полный голос: "Жарко будет вечерком в старом городе сегодня". Миссис Дэвис не сомневалась, что исполнение предназначится для неё и только для неё. Она остановилась и погрозила им зонтиком. "Ваш отец дурак", заявила она, "а вы мерзавцы. Выпроть вас надо как следует". «Он не дурак!» — крикнула Фейт. «И мы не мерзавцы!» — крикнули мальчики. Но миссис Дэвис ушла. «Ну и ну, до чего злющая!» — сказал Джерри. «А что, собственно, значит мерзавцы?» Джон Меридит несколько минут расхаживал по гостиной, а затем ушел в кабинет и сел за стол. Но он не вернулся к изучению немецкой теологии. Он был слишком глубоко расстроен. Миссис Дэвис разбудила его. Да ещё как разбудила. Неужели её обвинения справедливы? Неужели он такой нерадивый, беспечный отец? Неужели он самым возмутительным образом забывает о физическом и духовном благополучии четырёх маленьких существ, лишившихся матери и во всём зависищих от него? Неужели прихожане осуждают его так сурово, как об этом заявила миссис Дэвис? Должно быть, это так. Раз миссис Дэвис пришла со своей просьбой в полной уверенности, что он отдаст ей своего ребёнка так же беззаботно и охотно, как мог бы отдать приблудного ненужного котёнка. А если так, что тогда? Джон Мэрриджет застонал, И снова принялся расхаживать по пыльной, неубранной комнате. Что он мог сделать? Он любил своих детей так же сильно, как любой отец, и твёрдо знал, миссис Дэвис и ей подобные не могли поколебать его убеждение, что дети горячо любят его, но был ли он способен заботиться о них? Он знал лучше, чем кто-либо другой, собственные слабости и недостатки. Что требовалось в данном случае, так это присутствие положительное влияние из здравый смысл хорошей женщины. Но как это обеспечить? Даже если бы у него была возможность нанять экономку, её появление в доме задела бы тётушку Марту за живое. Она была уверена, что отлично справляется с домашними обязанностями. Он не мог обидеть и оскорбить бедную старую женщину. которая была так добра к нему и его детям а как предана она была сицилии и сицилия просила его быть очень тактичным с тётушкой мартой правда ему вдруг вспомнилось как однажды тётушка марта намекнула что ему следовало бы снова жениться он чувствовал что жена была бы ей не так неприятна как экономка но о женитьбе не могло быть и речи У него не было никакого желания жениться. Он никого не любил и не мог полюбить. Что же тогда он мог сделать? Ему вдруг пришла в голову мысль сходить в Энглсайд и поговорить о своих трудностях с миссис Блайд. Она была одной из немногих женщин, в разговоре с которыми он никогда не чувствовал себя робким или косноязычным. У неё всегда можно было найти сочувствие и поддержку. Возможно, она смогла бы предложить какой-нибудь выход из его затруднений. Но даже если бы и не смогла, мистер Мэрриджет чувствовал, что ему нужно приличное человеческое общество после разговора с миссис Дэвис, что-то такого, что позволило бы избавиться от неприятного осадка в душе. Он торопливо оделся и съел свой ужин не так рассеянно, как обычно. У него мелькнула мысль, что и да никуда не годится. Он взглянул на сидевших вместе с ним за столом детей. Они выглядели довольно румяными и здоровыми, все, кроме Уны. Но она никогда не казалась особенно крепкой, даже когда была жива её мать. Они все смеялись и болтали, и явно были довольны жизнью. Особенно счастлив был Карл. У него по тарелке позвали два чрезвычайно красивых паука. Голоса детей звучали приятно. Каждый был заботлив и мягок со стальными. Однако миссис Дэвис утверждала, что их поведение вызывает разные толки в приходе. Выйдя из своей калитки, мистер Мерридит увидел в проезжавшем мимо экипаже доктора Блайта и его жену. У священника вытянулось лицо. Месяц Блайту изъяло. Не было смысла идти в Энглс-сайт, а ему так хотелось с кем-нибудь немного поговорить. Пока он с довольно унылым видом разглядывал пейзаж, закатные лучи осветили стоявший на холме старый дом Вестов, и он засиял розовым светом, как маяк доброй надежды. Мистер Мерриджет неожиданно вспомнил о Розмари и Элен Вест. Он подумал, что с удовольствием снова послушал бы извитительные речи Элен и увидел приятную спокойную улыбку Розмари, её безмятежные небесно-голубые глаза. Как это говорилось в том старом стихотворении Филиппа Сидни: "Взгляд этих глаз всегда дарует утешение". Сказано прямо про неё. а ему так нужно было утешение. Почему бы не навестить их? Он вспомнил, что Эллен просила его заходить иногда, а еще была книга Розмари, которую надо вернуть. Он обязательно должен вернуть ее, пока не забыл. У него возникло неприятное подозрение, что в его библиотеке очень много книг, которые он одалживал в разное время у разных людей, и забывал вернуть. Несомненно, Эллен, Его долгом было не допустить этого в данном случае. Он прошёл в свой кабинет, взял книгу и направился в долину Радук. Глава 15. И снова пересуды.